Райкор Бета-тест Альверон День сорок восьмой Наконец я закончил работу над бестиарием и добрался до наших хроник. На столе передо мной лежал целый ворох из листов, которые потом придется еще подшивать. Последние три дня выдались весьма насыщенными для нашего клана, так как городской рейд не остался без последствий. 15-метровый провал в верхней части Армандо породил настоящую вакханалию среди городских жителей. Хорошо, хоть сам хозяин, ухнувшего вниз двухэтажного дома, остался жив. Вовремя среагировав на стражевые амулеты, зафиксировавшие применение боевой магии, мужик не стал задавать вопросы, с какого хрена вектор атаки идет снизу, Просто похватал своих домашних и рванул из дома. Пары минут позже улица вздрогнула, и его имущество с треском и грохотом провалилось вниз. Утром почтенный Дариус Фулки, обладатель серебряного пояса торговой гильдии Армандо, ждал крови виновных и весьма неболькой компенсации, не говоря уже о его перепуганных соседях. Дальше все стало гораздо веселее. Духовники подняли Хайда небес. Эти идиоты отказались что-либо выплачивать и активно пытались перевести стрелки на нас, не говоря уже о чуть ли напрямую высказанных обвинениях в смерти преподобного Андреаса Виллия, человека великого могущества и настоящего героя, спасшего город от безмолвного мясника. Пара проповедей, произнесенных вовремя, сформировали нужное общественное мнение, таки слупивший ранг с нашей репутацией, что стало для нас настоящим шоком. Городская стража предложила задействовать псионика из Академии, чтобы покопаться в воспоминаниях обвиняемых. Естественно, нас подобный оборот не устраивал. Не хватало еще, чтобы посторонний человек оказался в курсе наших дел. Третьи сутки мы отдыхаем. Олег с Турином пропадали в магистрате, а мы сидели в прецептории никуда не рыпались, ожидая, чем все это закончится. О скандалы не думал утихать. Олег апеллировал к королевскому представителю, предъявив свитки контрактов, подписанных духовниками, а также предоставил чуть ли не детальное описание наших действий. Стража откопала труп монстра, и у горожан появились очень серьезные вопросы к властям. Турин под напряг родню, и общественность узнала о преступном бездействии властей, позволивших монстру зверствовать больше месяца. Репутация снова вернулась к исходному состоянию. И сейчас пришла очередь отбиваться духовникам. Городская стража свой пистон в мягкое место получит гарантированно. И не факт, что единожды. Еще одним минусом было то, что сорвался контракт с магистратом и гномами. Но Турин вроде обещал разобраться с этим вопросом, после того как выбьет из Виглофа мою награду. Главе духовников не позавидуешь, особенно меня радовало моя личная репа с их орденом. Там стояло уважение. Интересно, как он будет объяснять это своему столичному руководству? Ведь квест на меня никто не отменял. 53 случая. Благодаря моему сонару, стража вела дикий шорох среди неофициальных обитателей города. Половину из них взяли на горячем, то есть над трупом. А учитывая, что на каждую тварь стопроцентно висел квест, система начислила мне по 10% от каждого. До 50-го мне оставалось два уровня. Ясен фикс системы этот баг уберет, и дальше промышлять подобным не получится, но все равно приятно. Где еще за одну ночь можно взять четыре уровня? А если в общем все вышло довольно удачно? Олег хотел известности, и благодаря скандалу мы ее получили. Мелкие монстры из катакомб плюс Георгий дали каждому по два уровня, кроме Сима. Ему упало три, и очередное достижение со славой. Пока я болтался впереди, группа успела распотрошить тайники, найденные благодаря видеть скрытые славы. Добыли до черта внутри -ка. Это уже переправили городским алхимикам. Вернется Турин, будем заниматься фасовкой добытии. Не сказать, что там было что-то действительно серьезное. Так, ничего необычного, зато много. Особенно был интересен лут, выпавший из босса первого уровня. Крысиный тотем. Искусно высеченная статуэтка, изображающая крысу, восседающую на круглом постаменте, которой она оплела хвостом. И это оказался клановый артефакт, который можно было установить в зале с накопителем. После чего активировался эффект «Стая», на 10% увеличивающий атаку и защиту у всех членов клана. Такой тип предметов мы встретили впервые, и было бы очень неплохо заполучить еще. Но это было не все. Этот арт можно было растить, вкладывая очки славы из запчика. В итоге, в случае атаки нашего дома, статуэтка превращалась в живую крысу и защищала зал с накопителями. Вот такая забавная хрень. Что касается Лута с Георгия, тут всё было не так радушно. Права на внутряг продали городским алхимикам. Конечно, с этой стороны это полный... А с другой стороны, по возвращению весь клан к вечеру был в Дребадан. Тему обозначили очередным табу и больше не обсуждали. С него выпал сетовый уник в виде обруча, типа венец на голову, на мага-водника и проклятый предмет, который очень хотелось бы уничтожить к чертовой матери, поскольку он был на некроманта и тоже сетовый. Грубо говоря, кроме душевного раздрая, нам не обломилось с него ни хрена, если духовники опять упрутся то чувствую, завтра забирать баронского сынка отправимся я и Слава. Вот, кстати, тоже вопрос, почему барон настоял на моем присутствии? Лично мне после города никак не хотелось появляться в людном месте, и уже тем более в загородном поместье барона. Ай, поживем-увидим. Может, удастся выбить разрешение у Олега на покупку свитка в телепорта? Ну так, чисто на всякий пожарный. Хотя это вряд ли. Соваться сейчас к нашему главарю было бы глупостью и все из-за Турина. Гном устроил Олегу террор, застройку, развернувшуюся без его ведома. Со слов Саши его чуть удар не хватил, когда он увидел смету. Надеюсь, разбор его утихомирит. Дописав лист и прибрав пищи и принадлежности в стол, я потушил свечи и с охапкой листов пошел в библиотеку. Разблокировав двери и не без гордости осмотрев на треть заполненные полки, быстренько разложил журналы после чего решил выбраться на улицу. Сейчас на улице было около минус 20 точно, зато снег не шел. Тем удивительнее было наблюдать за непрекращающейся стройкой, особенно за одним типом, на которого у меня появились кое-какие планы. Пока нет Олега. Спустившись вниз, заглянул в столовую, что странно, кроме Велиды, чем-то гремевшей на кухне, никого не было. И где все? Тяжелая створа, Легко поддалась, и холод моментально обжег живую часть моего лица. Поплотнее запахнув плащ, сшитый из волчьих шкур, осмотрел двор. Оставшиеся братья обнаружились у тренировочной площадки, на которой Слава что-то показывал Симу. Кстати, не знаю, что торкнуло в голову нашему магу, но после катаком Сим на полном серьезе загорелся научиться фехтованию. Это при том, что парня натурально трясет при виде простого ножа, недалеко от себя ему до сих пор снятся кошмары с ведьмой. Петы валяли друг друга у конюшни, отрычание и визга становилось не по себе. Представьте себе два черных волчары, полутора метров в холке, шутливо рвущих друг друга, и вы поймете меня. Захотелось проверить, на месте ли торог, но я мужественно подавил этот позыв. Пройдя через двор, я поднялся на стену. Облокотившись на зубцы, очередной раз осмотрел инферальный цирк развернувшиеся под нашими стенами. Вокруг прецептории уже были вырыты котлованы под фундамент будущих стен и равелинов. У здания грузового портала возвышалась настоящая пирамида из метровых каменных блоков. Пятиметровый портальный круг, поделенный на шесть секций, на данный момент накопители были установлены в двух секциях, связанных с городами. Непрерывно мерцал, пропуская сквозь себя вереницу странных существ, груженых блоками. Больше всего они были похожи на огромных горил, покрытых коричневой чешуёй. Их головы венчали витые рога, из огромной пасти торчали устрашающие клыки. Твари непрерывно контролировал высокий молодой шатен в коричневой зимней мантии. Демонолог мог призывать почти дюжину подобных существ, и было довольно трудно поверить в то, что они практически безобидны. Интеллекта они на грамм, зато дури до фига. Чуть дальше располагался огромный шатер с жаровнями для сменявшихся разъездов наемников, охранявших магов. Закончил с писаниной. Саня поднялся ко мне и расположился справа от меня. Почти. Там немного осталось. Есть новости от Олега. Цирк продолжается. У сража появились вопросы к алхимикам. Они вроде что-то сливали в катакомбы, и это вызвало бурный рост мелких тварей. Алхимики не стали отпираться и выяснять, что они это делали по просьбе природников из Академии. В общем, там всплыла целая квестовая цепочка. Разбор полетов продолжается. Участников становится все больше. Печально. Что задумал? А с чего ты взял? Не ответив, Саня продолжал выжидающий пялиться на меня. Хочу попробовать завербовать демонолога. Да нахрена? Тебе Сима мало. И к тому же он кроме этих уродцев призывать никого не может. Опершись спиной на зубцы, он скептически глянул в сторону тренировочной площадки, где Слава показывал Симу приемы работы с кинжалом. Надо потом Симу мозги прокомпостировать, чтоб не додумался на мертвецах эти приемы пробовать. Лучше занимайся с ним, пока у него запал не прошел. Продолжая наблюдать за демонологом, я достал из инвентаря кипу потрепанных листов. И ты не прав. Это сейчас он никого боевитого призвать не может. Тупо потому, что не знает ритуалов призыва. В местном инферно девять кругов. Чем выше круг, тем круче твари можно призвать. В академии он научится призыву до третьего круга, а дальше все самому. И такие знания хрен где достанешь. На четвертом году обучения ему придется брать академ и пилить во фронтир. И чем дальше, тем лучше. И опаснее естественно. А в описании их класса не так. Там, по-моему, призыв без ограничений идет. Нахмурившись, Саня забрал у меня кипу листов. Все там так. Для первого раза чертишь пентаграмму, указываешь нужный круг и вкачиваешь манну. А дальше все во власти рандома. И неизвестно, что за хрень тебе ответит. Я тут покопался в книжках и нашел пару случаев, описывающих умников, обзаведшихся накопителями и проведших призывов. Рандом выдал шестой и восьмой круг. В обоих случаях города были снесены под корень. Больно-хоткорно. Нифига. В этой игре в моде отыгрыш, Саш. Выбираешь класс от балды. Очень рекомендуется. Иначе можешь вот так попасть. Вот как в других игрульках. Взял мага, вкачал навык и вперед не заморачиваясь. А тут типа не так. Не надо иронии. Тут не так. У Сима ни на одно заклинание нет модификаторов, потому что он не учился, а тупо вкачивал. Э, что за модификаторы? Если читаешь соответствующую литературу, а ещё лучше иметь схему заклинания или занимаешься под чутким руководством соответствующего препода. Сим, кстати, конструктор заклинаний разблокировал. Та ещё херня, я вам скажу. Открываются от одного до пяти модификаторов на каждое заклинание. В итоге получается мощнее, быстрее и лучше. Да это бред. Следуя твоей логике, такой западло можно прилепить на любой класс. Моя лукавая ухмылка ему явно не понравилась. Да бред же. О, и не бред. Ни одного сима торкнуло после катакомб. Разгадывать шарады и корпеть над переводом – то еще удовольствие. Но благодаря вынужденным выходным я все же нашел время на книжки и листки, из редко падающих солитников. Эти условия оказались справедливы для каждого класса. Просто для воинских будет полегче. Здесь за основу того же мага взят каноничный фэнтезийный образ Т, то есть башня. Пыльные фолианты и молодой подаван в подмастерьях у старой сволочи учителя. В итоге, молодой маг заканчивает обучение уже далеко за зрелые годы. Именно поэтому его так трудно раскачивать. Ага... И как ты, к примеру, себе представляешь обучение Берсеркера? А я почём знаю. Ну там грибы перед боем жрать, щит грызть, да хрен его знает, что за традиции у вашей братьи. Инфы на твой класс у меня нету. Но учитывая, что родина Берсеркеров в этом мире Мидгард, то тебе придётся пилить на этот материк. Прикинь, в тексте сказано, что там даже допотопный огнестрел есть и паровая ЖД. Ну так было по крайней мере до катаклизма. Правда условия там на большей части материка вроде как похлеще, чем в Антарктиде. Теперь Саня более вдумчиво стал вчитываться в мою писанину. Ну, mm -hmm. mm -hmm. а что еще ты накопал? Инфу на интересные классы, к примеру, мистик, единственный класс владеющий самоподдерживающими заклятиями, типа проклятия, или защита и снятие онных. Для любителей всяких подлянок самое то. Или можно на королевский сыск работать. Ведьм с колдунами прессовать. Или малификатор. Если нам надо нежить рубить, а потом ещё и со станками мучиться, то этот гад просто видит заклятие, поднявшее нежить. И точечным воздействием может обратить его обратно в кучу костей. Ты представляешь себе такое? Правда, судя по описанию этого класса, играть им может только патологоанатом, поскольку для Качи нужно до хрена копаться в трупах. Да даже ведьмак есть. Может ты читал Сапковского? Так вот прикинь, всё как по книге, с самого начала. Фракционная ненависть со всеми классами. Правда стартовые плюхи тоже хороши, своя собственная ветка алхимии без получения доп-класса и бонусы к ловкости. Но опять же высокая вероятность, что тебе не заплатят, а попытаются надуть. И я теперь знаю как некрам удалось захамутать столько ротвяков. У них, оказывается, мощность навыков в осквернённых локах удваивается. Причём пятно осквернения уменьшается. а Окончательно его убрать может только жрец. Но так тоже нифигово. Но это не самое главное. Смотри сюда. Забрав у него кипу, я быстренько нашёл нужный листок. На, читай. Некоторое время у него ушло на чтение, после чего он задумался и стал перечитывать по новой. Эээ... Это что, новая нежить? Нет, просто тут я примерно рассчитал параметры нежити поднятой по ритуалу, к примеру вот эту. Передав ему листок со сложенной фигурой и списанными древними символами, стал дожидаться, пока до него дойдет. Да тут зомби получается с имунами, как удра уgra. Возмутился Саня. Я надеюсь, среди мертвецов грамотных некров нет. Насколько я знаю. В долине двое лежат. Учитель и ученик. Правда, меня к их могилам на пушечные выстрелы не подпускают джиггернауты. Но я работаю над этим. Если урвать их дневники, будет гуд. Ну да. Тогда сможем взять в оборот ПК. Не, нафиг. Тебе мало моих штрафов, висящих на клане. Ты представляешь, сколько слупят за наличие в клане ПК. Система тогда еще Миху предупредила. Нет, я имею в виду если и брать кого-то, тех же студентов из академии. Их хоть клятвами обязать можно. У нас на руках два ритуала на демонолога, на четвертый и пятый круг. Это не рандомный призыв, а, грубо говоря, призыв с точным указанием адреса и возможностями абонента, чем я, собственно, и собираюсь купить вон того парня. «А ничего, что твоя инфа малость подгоревшая», – ехидно уточнил он. «Ну да». Оба листа с фигурами призыва малость подгорели. У одного не хватало солидной части левого нижнего угла, а в другом было пару дырок с монету, из-за чего было непонятно, что за символы там были. «Это мелочи», – отмахнулся я. «Ты заметил, кстати, что он засыпает постоянно?» Присмотревшись, Саня заметил, что время от времени у молодого мага дергается голова, и он часто трет глаза. «Что это с ним?» «Последствия договора. У него сейчас глаза желтые с вертикальным значком. Сим, когда увидел, чуть дюру от него не дал. Это демоническое зрение. Позволяет видеть магию. Его можно купить у демонов с первого круга. Кстати, а чем они платят-то? Душу, что ли, продают? Тут все интереснее. К примеру, за глазки он отдал 50 маны, То есть у него полтинник постоянно в зарезервированном состоянии. И ему недоступен. Но такая фигня прокатывает только со слабыми демонами. С первого круга. С тварями покруче, торг идёт на тушку погонять. Это как? Демон получает доступ к телу призывателя. Ну типа как у меня с Тароком, В том смысле, что вторым пилотом. Или что ещё хлеще полный доступ. Естественно, последствия ещё те. Правда, опять же, всё зависит от того, кого призывать. И на какое время затянется аренда. Жесть какая. «Это хаос, детка», — не удержался я. «Хочешь играть с такими силами, будь готов платить. Так что вербуем, пока Олега нет». «Ага. Судя по твоей суете от покоцанных листочков, прямо-таки несет неприятностями. Да фигня, я тебе говорю. Его глазки, по идее, дадут правильно прочитать ритуал. Ну так что?» «Ну давай посмотрим, что за дьяволы тут обитают.